Комитет государственной безопасности, портком номер 2 Юрий Куприянов вошел в комнату партийного комитета с бледным как полотно лицом. Он уже знал, что его отец официально попросил политического убежища у главного врага в Америке. Секретарь порткома диктовал своему заместителю по вопросам текст спешно составляемой записки. Выяснилось, что бывший полковник Куприянов принят на работу в органы госбезопасности с нарушением установленного порядка и без изучения его личных, деловых и политических качеств, хотя, как стало теперь известно из архивных материалов, он являлся человеком с низкими морально-политическими качествами. За период нахождения в парторганизации Куприенов сумел создать видимость добросовестного отношения к своим служебным обязанностям и активного участия в жизни коллектива. Одновременно с этим, как установлено в ходе расследования, он продолжал вести развратный образ жизни, систематически пьянствовал и допускал другие моральные проступки. Однако коммунисты не глубоко знали личные и деловые качества Куприянова, оказывали ему доверие при решении различных служебных и общественных вопросов, в частности Куприянов неоднократно направлялся в служебные загранкомандировки а также в течение года был пропагандистом семинара сети политического просвещения. Находясь в составе советской делегации в Женеве для контрразведывательного обеспечения, исчез и, как стало известно из сообщений зарубежной прессы, обратился к американским властям с просьбой о предоставлении ему политического убежища. При встрече с представителями советского посольства в Вашингтоне Купренов отказался вернуться в Советский Союз и таким образом стал на путь измены Родине. Своим полным предательством Родины Куприянов поставил себя вне рядов Коммунистической партии Советского Союза. Закончив диктовать, секретарь распорядился. «Перепечатай и бегом к зампреду. Он уже ждет ему в ЦК ехать. Скажи, текст согласован на заседании порткома номер два». Он повернулся к Куприянову-младшему. «Сегодня партийное собрание. Будем твоего отца исключать из партии. Дело, конечно, твоей партийной совести, но товарищи ждут от тебя принципиальной оценки предательства бывшего полковника Куприянова». Юрий Куприянов спросил, «А что насчет меня?» «Поведешь себя правильно. Останешься в действующем резерве», обещал секретарь парткома. «Я слышал зампреда разговор относительно твоего перевода в таможню. Должность такая же». Будешь там обеспечивать наши интересы. Хороший для тебя вариант».